Прошел месяц. Тарзан наконец окончательно решился посетить лагерь днем. Полдень уже миновал. Клейтон ушел на северный мыс бухты, чтобы сторожить проходящие суда. У него была собрана там огромная груда сухих веток, которую он мог зажечь в виде сигнала в том мгновении, когда на дальнем горизонте появится пароход или парусник. Профессор Портер. Бродил вдоль берега к югу от лагеря с мистером Филандером, который шел рядом с ним и уговаривал его повернуть обратно, прежде чем они оба сделаются снова потехой какого-нибудь дикого зверя. Когда остальные ушли, д ж е н Портер и Эсмеральда тоже отправились на поиски плодов все дальше и дальше углубляясь в джунгли. Тарзан безмолвно ждал их возвращения. у дверей маленького домика. Мысли его были устремлены к прекрасной белой девушке. Его м ы с л ь теперь всегда б ы л а с нею. Он только боялся, не испугается ли она его. Это опасение чуть не заставило его оставить свое намерение. Им овладело нетерпеливое ожидание ее возвращения. Тарзану так хотелось насладиться ее присутствием, ее близостью. Быть может, ему даже удастся коснуться ее. Этот обезьяна человек ничего не знал о боге, но он был так полон поклонения своему божеству, как едва ли кто-либо из смертных. В ожидании ее он занялся описанием печатными буквами послания к ней. Намеревался ли он сам отдать его ей, он не знал. Но ему доставило бесконечное удовольствие видеть свои мысли выраженными на бумаге, а в этом деле, в конце концов, он совсем не был уж таким д и к а р е м Он писал: "Я т а р з а н из племени обезьян. Я хочу вас, я ваш, вы моя. Мы будем здесь всегда жить вместе в моем доме. Я буду носить вам самые лучшие плоды, самых нежных оленей, самую вкусную дичь". к о т о р а я скитается по джунглям. Я буду охотиться для вас. Я величайший из охотников джунглей. Я буду сражаться за вас. Я самый могучий из бойцов джунглей, в ы д ж и н Портер. Я это узнал из вашего письма. Когда вы увидите это, вы будете знать, что это для вас и что Тарзан из племени обезьян любит вас. В то время как он стройный, словно молодой и н д е е ц стоял в ожидании у ее дверей, кончив свое письмо, его чуткие уши уловили знакомый звук. В лесу по нижним ветвям передвигалась большая обезьяна. Одном мгновении он напряженно прислушивался. н е з а п н о из джунглей донесся раздирающий душу крик женщины, и Тарзан, уронив на землю свое первое любовное послание, кинулся в лес. Клейтон тоже услышал крик, так же как и профессор Портер. И мистер Филлендер. Через несколько минут все они запыхавшись собрались у хижины, забрасывая друг друга на бегу перекрестным градом вопросов. г л я д б р о ш е н н ы й в хижину, подтвердили худшее опасение: Джен Портер и Эсмеральды в ней не было. Немедленно Клейтон бросился в джунгли в сопровождении обоих стариков, громко окликая девушку по имени. Около полчаса у носились они по лесу, пока Клейтон не наткнулся на распростертое тело служанки. Он нагнулся к ней, пощупав ее пульс и послушал биение сердца. Она была жива. Он стал трясти ее. Эсмеральда, кричал он ей в ухо, Эсмеральда, бога ради, скажите, где мисс Портер? Что случилось, Эсмеральда? Негритянка медленно открыла глаза. Она увидела Клейтона, увидела кругом себя д ж у н г л и О, г а б е р е л е простонала она и снова упала в обморок. К этому времени подошли профессор Портер и мистер Филлендер. Что нам делать, мистер Клейтон? спросил старый профессор. Денам искать ее. Бог не может быть настолько жестоким, чтобы отнять теперь у меня мою дочку. Мы должны прежде всего привести в чувство Эсмеральду, ответил Клейтон. Она может сообщить нам, что случилось. Эсмеральда! крикнул он снова, грубо тряся негритянку за плечи. О г а б е р е л е хоть бы умереть! вопила бедная женщина, крепко зажмурив глаза. Дай мне умереть, Господи, но не дай мне видеть опять эту ужасную абразину. Зачем послал ты дьявола за бедной старой Эсмеральдой? Она никому зла не сделала, никому, Господи, никому. Она совершенно не повинна ни в чем, Господи, да не повинна ни в чем. Ну, ну, Смеральда, прикрикнул Клейтон. Перед вами не бога, мистер Клейтон. Откройте глаза. Смеральда исполнила, что ей было велено. б о г а б е р е л и славах Господу Богу, проговорила она. Где мисс Портер? Что случилось? спрашивал Клейтон. Разве мисс Джен нету здесь? воскликнула Эсмеральда, поднимаясь с изумительной быстротой для о с о б й ее объема. О господи, теперь я вспомнила! Должно быть, оно унесло ее. И негритянка принялась рыдать и вопить при ч и т а н и е Кто унес? – крикнул профессор Портер. Большое, толстое животное, покрытое волосами. Горилла, Эсмеральда? – спросил мистер Филлендер, и трое мужчин з а т а и л и дыхание, когда он высказал ужасающую мысль. Я думала, это был дьявол, но должно быть, это был один из тех, кого вы зовете г о р е л ь м а н т а м и О, моя бедная крошка, моя маленькая птичка, бедная! И снова Эсмеральда разразилась несдерживаемыми рыданиями. Клейтон немедленно стал искать следы, но не мог найти ничего, кроме массы примятой поблизости травы. А его лесные понятия были слишком ничтожны для истолкования того, что он видел. Весь остаток дня трое мужчин занимались поисками в джунглях. Но когда спустилась ночь, они волей-неволей были вынуждены с отчаянием в сердце прекратить эти поиски, потому что они не знали даже. Куда, по какому направлению унесло д ж е н Портер животное? Было уже далеко после захода солнца, когда они добрались до хижины. Убитое горем небольшое общество сидело теперь безмолвно в маленькой комнате. Наконец профессор Портер прервал молчание. Тон его голоса уже не был тоном ученого педанта. разводящего теории об абстрактном и неведомом. Это был тон человека действия, тон решительный, но вместе с тем проникнутый таким неописуемо безнадежным горем, что вызвал ответную волну отчаяния в душе Клейтона. Я прилягу, сказал старик, и постараюсь заснуть. Завтра рано утром, как только рассветет, возьму с собой столько пищи. Сколько могу снести, пойду искать Джен, пока не найду ее. Без нее не вернусь. Его спутники не сразу ответили. Каждый из них был поглощен в свои печальные мысли, и каждый знал, как знал это и старый профессор, что означали его последние слова. Профессор Портер никогда не вернется из джунглей. Наконец Клейтон встал и нежно положив руку на сгорбленное плечо старого профессора, сказал: "Я, конечно, пойду с вами. И не говорите мне, что я не должен этого делать. Я знал, что вы это предложите, что вы захотите идти, мистер Клейтон. Но право, не делайте этого. д ж е н теперь вне человеческой помощи, я." Просто потому иду, чтобы вместе с ней погибнуть, а также чтобы сознавать, что та, которая была так недавно моей дорогой маленькой дочуркой, не лежит одинока и покинутая всеми в страшных джунглях. Одни и те же стебли и листья покроют нас с ней, и одни и те же дожди будут поливать нас. Нет, я должен идти один. Потому что она была моей дочерью, единственным, что оставалось у меня на свете, и что я любил. Я пойду с вами. Просто сказал Клейтон. Старик поднял голову и внимательно посмотрел на энергичное красивое лицо Уильямса с е с е л а Клейтона. Быть может, впервые он прочел на этом лице любовь, таившуюся в сердце молодого человека, любовь к его дочери. Обычно профессор Портер был слишком занят своими собственными учеными мыслями, чтобы замечать мелкие факты, случайные слова, которые бы давно подсказали всякому другому, что молодые люди все ближе и ближе тяготеют друг к другу. Теперь он стал припоминать все одно за другим. Как хотите, согласился он наконец. Вы можете рассчитывать также и на меня, заявил мистер Филлендер. Нет, мой дорогой старый друг, возразил профессор Портер. Всем нам идти не следует. Было бы большой жестокостью оставить бедную Смиральду здесь одну, да и всем троим не достигнуть большего результата, чем одному. Без того достаточно уже мертвых в этом жестоком лесу. Пойдемте, господа, попытаемся немного заснуть.